Приехали. Тайга оставила крайнюю северную границу произрастания леса и шла по пустынной голой местности. Кое-где еще виднелись жалкие, словно общипанные ветром деревца, корявые, пригнувшиеся к земле березки, узловатые, кривые, они почти стлались по земле, почва шла болотистая, В воздухе пахло кислым. болотные газы вырывались из земли, пыхтели, чмокали, крякали, пузырили тинистую воду. Геологи сидели в своих рабочих кабинетах и обрабатывали материал, сортировали образцы ископаемых, пронумеровывали, раскладывали по ящикам, отмечали в журнале местонахождение, площадь залегания. Камневу подводил итоги и составлял отчет. Изыскание полезных ископаемых среди сплошных массивов леса было новым делом. В нарком лесовские владения врывался идеолог под охраной. В доселе недоступных лесов хранились огромные богатства самых различных полезных ископаемых. Джим ходил возле лаборатории и не мог дождаться, когда Анна Фокина окончит свою работу. Он то вздыхал, то напевал песенку. В конце концов Фокина вышла в коридор, взяла его за руку и ввела в лабораторию. «Я вижу, вам скучно, и вы болтаетесь без дела. Так извольте засесть за работу. Вы поможете мне разбирать образцы, но если только будете рассеяны, прогоню». Джим старался так, что на его темном угу выступили капельки пота. Игнат поближе познакомился со штурманом Фомой Груздевым и узнал его биографию. Груздев тридцать лет провел в тайге. Он охотник-следопыт, исколесил Сибирь от Урала до Камчатки и много повидал на своем веку. Был на приисках, но там ему не понравилось. «Злата, злата, сколько из-за тебя злато! любил он повторять, рассказывая о Балдане царских времен. «Народ там был поганый, на злате помешанный». Вот, к слову, быль, а не выдумка. Отплывает на устье куты приискатель, А у него жена, да двое детей. Жена с детьми на берег пришла, Возьми меня, говорить с собой, Что мне с детьми-то одной делать? А у приискателя только золото на уме. Послал жену подальше, веслом лодку отпихнул, Песню запел, жена одного ребенка в реку бросила, И другим размахнулась. Другого успели отнять, а первый так и потонул. А приискатель хоть бы шо, Даже песню петь не бросил, уехал. Как же ты попал на тайгу, спросил Игнат. Знаю тайгу, вот и попал на тайгу. Тайга, она такая, что и карты не помогут. Сколько этих экспедиций видал я. Едут люди и с картами, и с компасами, а заедут в болото, и лошадей и себя погубят. Тайгу знать надо, или вот на таком корабле ездить. Тебе нравится на тайге? Не скучаешь по охоте? Бывает, привык я бродить, и к тайге привык. Люди хорошие, как остановка, я ружнишка за плечи и пошел бродить. Провиант доставлю, и мне приятно, и все довольны. Он посмотрел на горизонт и тряхнув головой, пробурчал себе в усы. — Пакостное место! Иди-ка, парик, к, к капитану. Да скажи-ка ему, чтоб объехал он это болотце. Игнат отправился к Симакову и передал ему совет Фомы. — Мы должны испытать тайгу во всяких условиях, — отвечал Симаков. — Ну, твое дело, — проворчал Фома. Тайга вошла в заболоченную низину, поросшую по краям осолкой. Множество диких гусей снялось и с громким гоготаньем пролетело над тайгой. Тайга двигалась все медленнее. День был хмурый, осенний, похожий на глубокие сумерки. Низкие тучи смешивались с туманом, поднимавшимся над землей. Пестрые краски осени тускнели. Преобладал серый и черный цвет. Внутри тайги зажглись уже огни. Из круглых иллюминаторов на лужи и засохшую траву падали лучи света. Ползли по земле и вдруг, остановившись, ответили кочки, поросшие мхом, морошкой, голубикой. «Ну вот, приехали», — ухмыльнулся Фома. Широкие тяжелые колеса тайги увязли в топкой тени. Симаков приказал перейти на гусеничный ход. Механизмы работали хорошо. Замена произошла быстро. «Полный ход!» Тайга двинулась, проползла несколько метров и снова остановилась. «Задний ход!» — крикнул Симаков в машинное отделение. Корпус тайги задрожал от напряжения, но тайга по-прежнему стояла на месте. «Прочно сели!» — сказал Игнат. «Придется опять овралить!» «Да!» — коротко отвечал Симаков. Зазвонил колокол. Весь экипаж поднялся на палубу. Симаков объяснил положение. Надо очистить грязь, набившуюся в ленты гусеничного хода, и под корпус судна. Все вооружились лопатами и принялись за работу. Когда ледокол затирает льдом, никто не говорит, что ледоколы негодные вещи, и что поэтому надо признать себя побежденными стихией и отказаться от плавания в полярных морях, сказал Симаков, работая с Игнатом. Уже совсем стемнело, пришлось зажечь прожекторы. От работы всем было жарко. С ночи... К ночи подул североветер, ветер, разогнал тучи. С ветром пришел холод. Лужи затянулись тонким льдом. Болотная тина твердела, как замешанный бетон. А что, если разложить костры и отогреть землю, предложила Камнева? Симаков оглянулся. Кругом не кустика. Надо потратить немало времени, чтобы найти в этой пустыне дров для костров. Лес уже далеко. Да и не помогут костры. В полночь измученные люди бросили лопаты. Решили отдохнуть и на завтра снова приняться за работу. Утром подул южный ветер, потеплело, и лед растаял. Но тайга по-прежнему стояла неподвижно, как вкопанная. Джим бросил лопату и побежал, прыгая с кочки на кочку в сторону от тайги, на небольшую возвышенность. Он пробыл там некоторое время и затем вернулся, возбужденный, улыбаясь. «All right, Я придумал! Я придумал!» – крикнул он еще издали. «Там на пригорке озерцо. Много воды. Надо взять шланги и перекачать воду сюда. Сина станет жидкой!» «И мы увязнем еще глубже», — добавил Игнат. «Эх ты, изобретатель!» Лицо Джима вытянулось, но Симаков задумался. «Тихий задний ход», — приказал Симаков Жуку, взобравшись на свой капитанский мостик. Путешественники стояли на палубе и ожидали, что будет дальше. Тайга качнулась, медленно двинулась назад, приостановилась, еще раз двинулась, снова остановилась. В четверть часа вездеход прошел всего десяток метров, но он явно вылезал из вязкой низины, приближаясь к более плотной почве. Лопасти колес начали захватывать липкую грязь. «Сменить лопасти на гусеницу!» «Не спеши смеяться над ним», — сказал он Игнату. «Ты еще не знаком с конструкцией тайги?» «Джим дает неплохой совет. Если здесь будет достаточно воды, она приподнимет корпус тайги. Мы пустим в ход ребристые колеса. Они будут играть роль и пароходных, и сухопутных колес». «Мы наберем целую тонну илу», – возразил Игнат. «Посмотрим», – отвечал Симаков. Собрали и соединили пожарные шланги, но их всех не хватило до озерца. Пришлось прорыть небольшой канал. Наконец вода была опущена и начала быстро наполнять низину. Гусеничный ход был сменен на колес на Лопаса. Тайга пошла еще быстрее и, наконец, вышла из топкого места. Задним ходом она двигалась еще некоторое время, затем повернула и начала обходить диблую низину. В тот же день змеевики заявили, что у них кончились продукты. «Идем спускать змея», — предложил Дудин Игнату. Они прошли на корму. Дудин выключил ток, идущий по тросу со змея, и начал наматывать на электрическую лебедку этот тонкий стальной трос. Змей спускался все ниже и вырастал на глазах. Игнат отчетливо увидел стоящих у перил площадки Тестова и Гринева. Они махали ему рукой и что-то кричали. Хвост змея коснулся земли. Еще через несколько минут огромное сооружение плавно опустилось и встало на выдвижные подпорки. Игнат быстро сбежал по трапу и направился к змею. Змеевики шли уже к нему навстречу. «Ну, показывайте, ваше поднебесное жилище», — сказал он. «И мне покажите», — отозвался за его спиной Джим. Змей стоял на земле и легко покачивался. Взлезать пришлось по веревочному трапу. «У вас тут внизу еще тепло», — сказал Тестов. «Он был в меховой шубе, в валенках, в шапке, как и его товарищ. А у вас на высоте?» — спросил Игнат. «Злющий, холодный ветер». Посредине... На огороженной площадке находился небольшой домик, отопляемый и освещаемый электричеством. Холодный ветер превращался генератором в свет и в тепло. Шкаф для продуктов, столик, два стула, одна висячая койка, в которой спали змеевики по очереди. Электрические нагреватели, плитки, радиоприемник, небольшая радиостанция, телевизор. На столе ящичек с книгами и другой поменьше, аптечный. На открытой площадке метеорологические инструменты, анимометр, барограф, термометр. «Боковые плоскости, пространство под полом и над потолком наполнены водородом», — объяснил Гринёв. «Газ значительно облегчает, почти уравновешивает вес змея. Для подъема, вернее для того, чтобы запустить змея, требуется ветер силой в 5-6 баллов. Подъем облегчается так называемым эффектом магнуса. При боковом напоре ветра на вращающийся ротор получается разность воздушного давления. Внизу больше, вверху ротора меньше, и змея идет вверх». «А можно мне подняться на змеи? спросил Игнат. И мне тоже не отставал Джим. Змеевики переглянулись. Одному из вас, пожалуй, можно. Но это только уж дня на три, пока не кончится запас продуктов. Кто из вас больше знаком с электротехникой? Я инженер-электротехник, как тебе известно, сказал Игнат. Он оделся потеплее и с нетерпением ожидал подъема. Перетащить заготовленный ящик с продуктами было недолго, но пятибольную ветру пришлось ожидать несколько часов. Наконец он задул, тайга двинулась, Трос натянулся. Змей несколько секунд постоял, словно бы в раздумье, И начал отделяться от земли. Все выше и выше. Ледяной ветер обжигал щеки Игната. Бугаев плотнее надвинул на лоб шапку-ушанку.